Глава 12. Маршрут дальнего поиска был окончательно проработан, и Петроград ушёл в первый длинный гиперпрыжок. Основную часть пути решили проделать на гипердвигателях. Пусть это и медленнее, поскольку следовало получить опыт передвижения на них по мере сплетения, включая самые отдалённые его уголки. Нельзя во всём зависеть от магов. После этого каждый занялся своими делами. Лететь до выхода в реальное пространство предстояло больше двух суток. Теперь всё было в руках пилотов и навигаторов. Ну и Кериана, куда же без него, бродяги старого. Примерно через 20 с небольшим часов, хорошо выспавшийся после бурной ночи с двумя альфийками, Карл Генрихович решил собрать командиров отрядов, пока их воины проходят преобразование в медосеке. Следовало, как следует познакомиться с каждым. Определить порядок тренировок, а это лучше всего сделать на совместной пьянке. В избранную кают-компанию начал постепенно стягиваться народ. Видя там стол, уставленный бутылками и закусками, старые вояки хмыкали про себя. Все ясно, командир решил проставиться и познакомиться, способ старый и хорошо себя зарекомендовавший. Каждый сам не раз так делал. Ага, потерял руки майор Густосельцев. огладив свою лысую голову, вижу, предстоит большая офицерская пианка. Она самая, подтвердил улыбающийся Карл Генрихович. Кстати, Сергей Иванович, познакомьтесь с майором Ростовцевым, Аристархом Олеговичем. Он повернулся к высокому седому офицеру со спокойными серыми глазами. Он из реальности, в которой не было Октябрьской революции и Советского Союза, только Российская империя, распавшаяся в куда более поздние времена. из-за предательства командования армии и флота. Он представил командиру истребительной секции Густасельцева и два майора сели за стол. Они заинтересовали друг друга, им было что обсудить. Оба воевали за Россию, оба теряли друзей. Пусть в разное время, но какое это имело значение? Ровным счётом никакого. Затем в кают-компанию вошёл Арелас Леонария в сопровождении Шадарга Сивола. Судя по оживлённому разговору, эти двое успели сойтись на коротке. Удивительно, но у командира эльфийского спецотряда не было и капли обычной спеси перворождённых. Он даже с троллем общался ровно и уважительно, из-за чего у того чуть ли не глаза на лоб лезли. Дома он привык к совсем другому отношению эльфийских офицеров. Там слово не так скажешь, сразу велят палок 50 отсыпать. В следующем В кают-компании появились ворг 2 клыка и Грох. Они тоже на удивление быстро нашли общий язык. Орк и тролль вежливо поклонились командиру, остальным присутствующим, после чего оценили стол и сели в уголке, где стояли приспособленные под их габариты кресла. Грох, похоже, не совсем понимал, почему его пригласили на офицерское застолье. Он ещё не осознал, что уже не просто сержант Полковник был намерен сделать Тролля своим заместителем, идеальный исполнитель, как и его приятель Ворх, но тот давал клятву Кериану, а не Артёму, что в будущем может сыграть свою роль. К ним двоим вскоре присоединился Горих Борх. Судя по нервному передергиванию плечами, огру было не по себе в столь высоком обществе. Однако Карл Генрихович возложил командование сородичами именно на него. Мужчины, естественно, женщин отправляли помогать в медблок, а детей в организованную поспешно школу. Им имплант ставить было ещё рано, но и позволять бездельничать никак нельзя. При одной мысли о том, что способно вытворить на космическом корабле скучающие детишки, с пецов Петрограда прошибал холодный пот. Последними прибыли командиры нанятых отрядов Красных топоров и Чёрных волков. Курк Сын Хопта и Бранка Довин гном и смеска окинули кают-компанию взглядом, поняли, что предполагается, поздоровались и сели напротив полковника и двух майоров. Курк уставился на столешницу, присмотрелся к ней, поскрёб пальцем, затем глухо выругался и ошалело потряс головой, не в силах поверить в увиденное. Стол из адамантита? Да кому в голову такое извращение пришло? Хотя да, весь корабль из этого драгоценного металла состоит, а Петроград именно корабль, а не железный остров, как считают во внешнем мире. Правильнее было бы, конечно, называть его адамантитовым, но не стоит. Правильно сделали, что замаскировались, иначе приходилось бы постоянно драться с идиотами, жаждущими поживы и считающими себя круче ворон в яиц. Таких, к сожалению, хватает. А давить всех что супердредноут без сомнения способен сделать. Всё же не стоит. Пусть лучше идёт, и не обращают на него внимания. Но это всё равно извращение. Как впрочем и мифриловые полки на складе, куда гном со своими бойцами заходил за снаряжением. Курк чуть на полне сел, поняв, из чего эти полки сделаны. Обороужие и прочем снаряжение даже говорить не стоило. Ничего подобного больше нигде не было. И мысль о возможном вхождении в этот могущественный клан стала всё чаще стучаться в голову гнома. А уж после внедрения импланта и изучения нескольких инфопакетов о том, что такое развитая технологическая цивилизация и каковы её возможности, и вовсе. Итак, дорогие сослуживцы, ещё раз добрый день. Встал Карл Генрихович. Я собрал вас с целью познакомиться. и распределить задачи между отрядами. Все уже побывали в медосеке, внедрили им импланты и прошли преобразование. Офицеры подтвердили, что да, все. Полковник удовлетворённо кивнул и продолжил. Беда в том, что многие из вас привыкли воевать совсем не так, как воюем мы. Это прежде всего относится к отрядам Курга, сынов Хопта, Бранки Довин, Ворха Дваклыка, Шадарга Сивого и Гориха Борха. Вы согласны? Да что ж, против правды выступать-то, пожал плечами гном. Так оно. Остальные тоже согласились. Поэтому ваших воинов придётся переучивать на нашу тактику, а также обучить пользоваться нашим оружием, боевыми скафандрами и другим снаряжением хотя бы на минимальном уровне. Поочередно посмотрел на каждого полковника. Это на данный момент главная задача. Что с имплантами и преобразованиями для бойцов отрядов? После краткого опроса выяснилось, что только десятая часть новичков успела пройти через Медотек. Не хватало обученных медиков. После ухода Кианы с Артёмом их вообще осталось всего двое. Сама Ольга Петровна и Алевтина Сергеевна, всё прошедшая время ударно учившаяся и почти нагнавшая коллегу в знаниях. Зато эльфийки и огры пока ещё отучатся. И минимум полгода понадобится, чтобы стать медиками хотя бы уровня мастера, не говоря уже об эксперте. И это если по 16 часов в день проводить в обучающих капсулах, чего лучше не делать, вредно для мозга. Помимо указанных, медицены решили изучать жена доцента Карацупы Людмила, плюс омолодившиеся матери пилотов Петра Нилова и Олега Дайнега. Их отцы предпочли прибиться к инженерной секции. в которой учеников и так хватало с избытком, но что ж тут поделать? Предполагаются сражения, поинтересовался Шадарг, когда все выпили по первой рюмке. Леденую русскую водку оценили все, как и привычные землянам закуски. Особенно копченое сало и малосольные огурцы, семена которых в свое время принес в кармане кто-то из переселенцев, так они и появились в Таури. Как впрочем и остальные земные овощи и фрукты. Кроме совсем уж экзотических, жаль лососёвых рыб в морях Таора не водилось, пришлось обойти безкры. Трудно сказать, с чем придётся столкнуться в дальнем поиске, пожал плечами Карл Генрихович. Мы вот не ждали, что столкнёмся с пятым рейхом, но столкнулись. Считаю, что нужно быть готовыми ко всему. Точно, прогудел Курк. Я своих за всегда в боёвом настрое жижу. Потому и выживали мы там, где другие дохли. Я будто не так, фыркнула Бранка, накалывая на вилку еще один огурец. Очень уж ей понравились эти странные хрустящие соленые фрукты. Любой нормальный командир будет держать своих бойцов в боевой готовности. Кто позволяет себе лениться долго не живет? Верно, согласился со стальным Шадарг. Ворх, Горих и Ростовцев поддержали их кивками. Эх, хорошо колять тебя все зависти. Не служили вы в больших армиях, грустно вздохнул Густасельцев. Ничего нет хуже, чем когда тебе по приказу спихивают зелёных новобранцев и делай с ними что хошь, а завтра в бой. В итоге куча молодых пацанов ложится в первой же атаке. Они ж себя крутыми считают, дурачё малолетняя. А тебе потом их мамкам отписывать, что пал мол в бою ваш сыночек смертью храбрых. А он, между прочим, совсем не героем был. Разрывов перепугался, назад ринулся. Вот под накрытие дура и попал, да еще и обделался. Разговор шел по-русски, язык Кериан вложил в память всем. Акцент у некоторых имелся, но слова были вполне понятны. Поэтому сказанное майором поняли все и сочувственно переглянулись. Действительно, ничего приятного в том, что сработавшееся подразделение разбавляют новичками, нет. Пока ещё их выучишь до нужного уровня, а времени на это может и не найтись, особенно если идёт война. Полковник, сам не расталкивавшийся с описанной землюком ситуацией, только покивал. "Точно", поддержал майор отроль. "Года 3 назад я взводом командовал, так во время десанта на взбунтовавшуюся планету почти весь наш взвод и лёг. Хоть все профи были, не первый год воевали, но уж больно там защита хороша была". Всё пространство десятикратно простреливалось. А на следующий день нам пополнение из желторотых пацаней прислали и опять в мясорубку кинули, не дав и дня на срабатывание. Я один только после той атаки выжил, да и то по госпиталям полгода провалялся. А все пацаны с копом там остались. Он с досадой махнул рукой. Эхма. У нас ничего подобного не будет и быть не может. твёрдо заявил Карл Генрихович: "Гнать на убой своих бойцов я никогда не стану. Если, конечно, общая беда не догонит, тогда уж делать нечего будет. Но я постараюсь, чтобы каждый боец был готов по максимуму к любой ситуации. И прошу вашей поддержки и помощи в этом". Шадарк тихо хмыкнул и огладил свои уже далеко не седые усы. Помолодел лет на 40 после посещения Медассека. Скажи ему раньше, что такое возможно. Только посмеялся бы над фантазёром. А вот подишь ты. Имплант в мозгу тоже немало удивил старого воина, особенно способность быстро учиться. Да и возможность думать сразу шестью потоками тоже здорово. Скорость движений втрое увеличилась. Всё вокруг яркое, как в детстве, запахи сильные, тело буквально полнится силой, каждая мышца будто поёт. А теперь вот эти слова анимателя. Чтобы так о своих бойцах заботились, да где ж такое видано? Нигде и никогда. Так что подумать о вхождении в этот клан надо будет очень серьезно. Только для начала придется доказать, что он полезен. Просто так в подобные кланы не берут. А остальным слова полковника тоже пришли по вкусу, и они закивали, подтверждая, что готовы помочь всем, чем смогут. Новичкам нравился этот огромного для человека роста офицер. Таких командиров поискать ещё. Предлагаю разобраться со специализацией каждого бойца, продолжил Карл Генрихович. Например, эльфы, насколько я понимаю, хорошие стрелки из чего угодно. "Мои не просто хорошие", усмехнулся Арилас. "А снайперы все. Мы же диверсанты, потому стрелять умеем из всего, что стреляет, от лука до снайперской винтовки". Надо будет вам ещё с энергетическим оружием потренироваться, заметил полковник. С теми же плазмерами, бластерами и прочими игрушками. Особенно важно с мини-ракетами хорошо управляться. Как выяснилось, это прекрасное оружие против магов, сжигает их быстрее, чем они способны среагировать. Потренируемся, кивнул эльф. Сразу после преобразования и освоения оружейных пакетов. Я Его прервал резкий гул двигателей. Петроград хорошенько встряхнуло, свет ламп в коридорах и каютах полыхнул на мгновение красным, сообщая о срочном выходе из гипера. Такое обычно случалось, если кто-то использовал глушилку. Например, пираты именно таким образом заставляли корабль-жертву выйти в реальное пространство. Но здесь, в миросплетении, пираты Внимание! Загремел голос Дархона. Боевая тревога. Экипажу срочно занять свои места согласно штатному расписанию. Десантные секции приготовиться к отбитию возможного обордажа. Кто на нас полез? резко спросил Карл Генрихович. Неизвестно, ответил Искин. Шесть шарообразных кораблей в полкилометра диаметром каждый. Они, судя по всему, охраняют какую-то пространственную аномалию. окружённую глушащим гипердвигатели полем, причём сильно отличающимся от генерируемого знакомыми нам глушилками. Похоже, мы случайно оказались не в том месте и не в то время. Я вызываю чужаков всеми доступными способами, чтобы сообщить, что мы нападать не намерены, но они нас, похоже, просто не слышат. Супердредноут вздрогнул от попадания. Не беспокойтесь, успокоил встревожившихся офицеров Дархон. Наши защитные поля отбили атаку. Вы будете смеяться, но эти шары стреляют кинетикой, огромными пушками Гаусса, как их у вас на земле называют. Так что полковник, бери своих ребят и готовься к обрдажу. На нас никто не полез и уже однозначно не полезет. Михаил Иванович их сейчас обездвижит. Совсем слабый противник. Хорошо, кивнул Карл Генрихович. Потом повернулся к новичкам: Грох, идешь со мной, остальным ждать. Прошу прощения, но к боям в скафандрах, в безвоздушном пространстве, вы не готовы. Кроме нас, заметил Ростовцев, вы пилоты, вы летайте на всякий случай, вдруг на этих шариках тоже истребители есть. Майор кивнул и поспешил покинуть кают компанию. Вперед вышел Ростовцев. Полковник, возьми а, попросил он. А бузой не буду. Хочу поглядеть, что это за бой такой. В космосе ж не бывал еще. И я хотел бы. Тоже попросил Орилаз. Остальные несколько растерянно смотрели на командира, кроме Шадарга, который тоже сделал шаг вперед. Никогда труса не праздновал и сейчас не собирался. После этого решились все. Троих могу взять. Отрицательно покачал головой Карл Генрихович. Больше пока до спехов подготовленных нет. Дархон, я же говорил, что послезавтра на всех сделаю, проворчал тот, со всеми последними новоротами, в том числе с генераторами защитных полей по технологии RR. Я наконец-то и собачил к мини-реактору скафандра. Пришлось его, правда, полностью переделать. Зато в бойца теперь можно из десантного плазмера полить без перерыва, а ему хоть бахне. Но это долго. Надо побольше дроидов наделать, не хватает их на всё. Значит, трое, кивнул полковник. Затем позвал за собой майора, эльфа и старого вояку. Тролль тоже подошёл. У него имелся свой скафандр, стандартные трёхметровому громиле не подходили, поэтому Даргон ещё позавчера специально для него создал скафандр нужных размеров. Все пятеро, оставив слегка разочарованных офицеров, продолжат пьянку. покинули кают-компанию, направляясь в десантный отсек, где уже готовились к бою десантники. Прошло 10 минут, и два десантных челнока покинули Петроград, направившись к обездвиженным противникам. В рубке царило напряжение, хотя понемногу уже начало спадать. Бой, если это избиение младенцев можно было назвать боем, продолжался. Михаил Иванович точными выстрелами мезонников лежали все шесть шаров сначала двигателей, а затем и Гаус орудий, после чего они, паря воздухом и спробуян, беспомощно зависли в пространстве. Но на вызовы все так же не отвечали. Вот кто вас идиотов трогал! Недовольно проворчал канонир, поняв, что стрелять больше не нужно. Мы летели себе по своим делам, вас знать не знали. Вот нахрена вам понадобилось нас из гиперов идиргивать, а? Да еще и нападать! Так что, ребятки, сами вы во всём виноваты. Кто бы вы там ни были. А ведь местные парусники эти шарики разделали бы как бог черепаху, заметил Леонид Петрович. Разделали бы, согласился Кирион. Смотрите, они охраняют какую-то пространственную аномалию, проход куда-то. Я не я буду, если теперь не проверю, что это за проход такой и куда он ведёт. Не ты один, хохотнул Кирилл Владимирович. Мне тоже любопытно, да всем любопытно, заверил Бор. Ученики предпочитали помалкивать, слушая разговор наставников, но им тоже было очень интересно. Осталось надеяться, что им все со временем расскажут. За проведенные на корабле несколько дней ребята и девчонки узнали столько нового, что раньше и представить себе не могли. Да что там, большинство того, к чему они постепенно начали привыкать. Дома считали абсолютно невозможным. Расскажи в родном городе, так не поверят, смеяться станут, обзывать всяко. Правда, от постоянной учёбы порой болела голова, но это можно было перетерпеть. Скорее опять отправляться в Медатек, ложиться в учебные капсулы, изучать новые инфопакеты, по которым потом придётся сдавать экзамены. Манха и Неркой переглянулись и тихо вздохнули. Они бы не отказались провести с наставником Ещё пару ночей девушкам с ним понравилось. Не слышали раньше, чтобы мужчина был таким терпеливым и ласковым. Знакомые девки рассказывали, что мужики обычно брали своё быстро и грубо, а потом засыпали, совершенно не интересуясь, чего там хочет или не хочет женщина. Бор совсем не такой оказался. Ну учёба, что уж тут поделаешь. Сначала дело, а потом уже удовольствие. Карл Генрихович Что там у тебя? По связи спросил Леонид Петрович. Вылетели на двух челноках, ответил тот. Как будет что интересное, сразу сообщу. Пока ничего. Висят эти шарики белые, поряд в воздухом. Сейчас высаживаться будем. Вот через тот пролом легко внутрь проникнуть можно. На голографическом экране во всю противоположную стену возник белоснежный шар с несколькими проломами в борту. туда ударили мезонные заряды, выбивая гаусовки. Он приближался, пока не занял собой весь экран. Листы обшивки чужого корабля были плотно пригнаны друг к другу и даже отполированы. Что за глупое прижонство, непонятно у кого, спросил Леонид Петрович. А что мы можем знать о чужой цивилизации, пожал плечами Кирилл Владимирович. И о её обычаях. Наверное, ничего ты прав, кивнул пилот. Но все равно странно. Возникает ощущение, что само мнение у владельцев этих шариков еще то. Поглядим, пробурчал инженер с напряжением, глядя на экран. Челнок тем временем сел на обшивку белого шара возле парящего воздухом пролома. Второй направился к дальнему чужаку. Десантники не спеша выбрались наружу и проникли внутрь, миновав область разрушений. Они оказались в длинном белом же коридоре двадцатиметрового диаметра, абсолютно пустом. Этот коридор ни с каким другим не пересекался, был полностью прямым и вел похоже в центр корабля. Шадарк, Орелас и майор Густосельцев двигались позади остальных. Плазмеры им не доверили, вручив автоматы, точнее последним двоим. Вислаусу мвоину такое оружие было не знакомо и ему дали привычный меч. Правда с атомарной заточкой. Сергею Ивановичу незнакомый автомат понравился, очень удобен, да и 200 разрывных патронов в магазине дают немалое преимущество. Дома бы такой. А с кафандром вообще можно было песни сочинять. Мало что могло повредить человеку одетому в него. А уж как комфортно внутри. По словам полковника, в этом скафандре можно выжить в открытом космосе в течение нескольких месяцев. В жерле вулкана в лаве будешь чувствовать себя вполне комфортно. Встроенное в него оружие не подключили, конечно, да и правильно. Он бы тоже не доверился лаге хотя бы гранатомёт, не говоря уже о чём посложнее. Первым двигался Карл Генрихович, они то и дело менялись с грохом, прикрывая друг друга, ориентируясь по незнакомым жестам, подаваемым командиром. Арелас про себя восхищался скользящими движениями этого огромного человека, почти догоняющего ростом тролля. Ну вот как можно так двигаться? Эльф не понимал, хотя раньше всегда считал себя мастером боевых искусств. Однако с полковником ему было не тягаться. Это Арелас понимал чётко. Да и как командир он хорош. Жаль, конечно, что домой не вернуться, но повезло попасть к этому Карлу сыну Генриха. Этот не предаст и не подставит, как многие знакомые ещё на родине старшие офицеры. Шадарк отмечал всё вокруг, про себя продолжая удивляться удобству выданных доспехов, раньше представить себе не мог, что такие вообще бывают. Меч оказался заточен так, что резал даже адамантит, хотя такое считалось изначально невозможным. Хотя да, меч-то тоже адамантитовый. Расскажи кому о таком, так не поверят, пальцем у виска покрутят. Бесконечный коридор наконец закончился, и Карл Генрихович жестом остановил отряд, послав Грохова вперёд. Тот мягко перекатился по полу, вызвав одобрительный кивок полковника, быстро проверил открывшееся помещение и вернулся. Остальные двинулись вперёд, оказавшись в шестиугольном зале, в который выходило шесть коридоров только в данной плоскости. Столько же коридоров они заметили снизу и сверху, а в центре висел прозрачный медленно вращающийся шар, внутри которого висела человеческая фигура. Больше в зале никого не было. Карлу Генриховичу человек в прозрачном шаре показался знакомым, и он приблизился, а оказавшись перед самым шаром, замер на месте. Да, он не ошибся. этого человека не просто хорошо, а отлично знал профессор медицины Иннокентий Петрович Лодычев, старый друг их семьи, преподававший в Санкт-Петербургском университете. Последний раз они виделись со стариком незадолго до отправки полковника на Дальний Восток, за год перед Русско-японской войной. Но что профессор делает здесь и как он вообще в этом шаре оказался?